Часть 3. Глава 30. Сколько всего комнат? спросил потель. Две спальни, гостиная, кухня. Где ему держать коллекцию? Слишком мало места. Там гараж на цокольном этаже. Но его всегда возят на полицейском балеро? Значит, четыре комнаты плюс гараж. По 10 минут на каждую и ещё 10 на случай потайных ниш. Потайных ниш? с улыбкой повторила Чандра. «Двадцать минут, если разделимся, плюс десять. Нам нужно полчаса. Сколько отсюда до управления?» «Минут пятнадцать-двадцать». «Хорошо. Звони». Чандра уже набирала номер. «Кришна», — начала она. Радж-Кумар велел заехать за ним. «Да. Нет. Не через час. Сейчас же. Почему?» «А кто есть?» «Да. Отправь его». Она дала отбой. «Через десять минут?» Снова поднесла телефон к уху. Потель услышал четыре гудка. "Сэр", сказала Чандра. "Снова похищение". "Да, сэр. Машина в пути. Жду вас в управлении. Я еду туда". "Да, да". Она взглянула на Потеля. "Записка. Подтверждения нет. Не уверена. Звонила в отдел экспертизы. Сурприт тоже едет". "Да, сэр". Чандра опустила телефон и кивнула Потелю. Они стали ждать. Мимо проезжали машины. Шли люди, их голоса звучали непривычно громко в потусторонней тишине ожидания. Город не спал. Индейцы поздно ели, поздно ложились. С минарета созывали к молитве, кричал пьяный прохожий, ещё громче кричала его жена, просеменила собака на ходу обнюхивая всё, что не по пути. Остановилась у мусорной кучи, стала рыться в поисках съедобных отбросов. По улице промчался балеро, со свистом затормозил. 12 минут. Водитель выскочил из машины с телефоном в руке. Распахнул заднюю дверцу, а Радж-Кумар уже сбегал по лестнице с удивительным проворством при его габаритах. «Смотри, какой прыткий», — проговорил Потель. Медлительный он только с виду. Шеф полиции прыгнул на заднее сиденье, словно атлет в костюме толстяка. «Этот уволень, возможно, вовсе не тот, кем кажется», — продолжал Потель. «Слишком уж напоминает детектива Индраджита. Знаешь такой фильм? Не видел». «Ничего общего с реальностью. Все может быть». Болеро скрылся за углом. «Пошли». Потель выпрыгнул из машины. «Полчаса. И минут двадцать, прежде чем Раджкумар обо всем догадается и повернет назад». «Пошли», — повторила Чандра, подражая его акценту. Они бок о бок взбежали по ступеням. Чандра нажала кнопку звонка. Им открыла растерянная на вид женщина. «Чандра? Простите, миссис Раджкумар, ваш муж кое-что оставил? и просил, чтобы мы нашли и отвезли ему. «Как? Он только уехал». Он торопится в управление. «Что ему нужно? Я найду». Мистер Радж-Кумар сказал, «Вы не знаете, как оно выглядит. Это старинный поршневой пистолет, большой и ржавый». Потель уже проскользнул в гостиную. «Он собирает весь этот мусор», сказала миссис Радж-Кумар и сердито тряхнула головой. «Но хранит его». «Что тут такое, ма?» В гостиную вошел сонный подросток. Миссис Радж-Кумар объяснила ему. «Так он ведь только что уехал», — удивился тот. Потель По и Чандра принялись за дело. Квартира была не очень большая. Кухня, небольшой гарнитур, холодильник. Потель По сосредоточил внимание на укромных нишах и зазорах. Ничего. Он перешел в гостиную. Диван в темной обивке с принтом. Телевизор. За телевизором кипа газет. Он проверил их. Просто стопка. За диваном старые мухобойки, бита для крикета и паутина. Патель смахнул паутину с ладони и поёжился. Встал на кухонное кресло посмотреть над сервантом с наградами отца и сына. В работе, спорте, конкурсах на правописание ничего, кроме толстого слоя пыли. Чандра вернулась из комнаты подростка и поматала головой. Спальню хозяев она уже обыскала. Мне надо в уборную, сказала Чандра, искрывшись за дверью. Как попасть в гараж? спросил Потель у миссис Раджкумар. Та сидела на стуле посреди гостиной и наблюдала за его действиями и хмурилась. Мне нужно позвонить мужу, спросить у него. Чандра вернулась из туалета. Конечно, как вам угодно, миссис Раджкумар. Она улыбнулась и шепнула Потелю: "С кухни ведёт лестница". Миссис Раджкумар между тем набирала номер. Потель бросил взгляд на часы. «Проклятие! Не прошло и десяти минут. Это значило, что Радж-Кумар уехал не слишком далеко. Стало быть, он мог вернуться прежде, чем они закончат». Чандра задержалась, чтобы проверить за газовой колонкой. «Быстрее!» — прошипел Потель. Они сбежали по ступеням. Темный подвал, запах плесени и сырости, груды хлама. Старая машина под брезентом, шины спущенные, обода ржавые. Чёрт, старая, сказал Чандра. 10 лет не меньше. 10 лет это не старая, возразил Потель, взявшись за угол брезента. В тропиках ещё какая старая? Чандра потянул с другой стороны. Они стащили брезент, закашлялись от пыли. Фиат. Потель узнал чертяния из болливудских фильмов восьмидесятых. Ему все 30. Чандра включил фонарик на телефоне. Салон завален хламом, сказала она. Потель потянул дверцу. Заперто. «Дёрни сильнее», — посоветовала Чандра. «Она ржавая». Сержант попробовал с тем же результатом. Он посветил вокруг своим телефоном. Какое-то нагромождение в углу. Выключатель возле двери. Потель щёлкнул им. Лампы не зажглись. Сквозь вентиляционные решётки в стене в подвал попадало немного света от уличных фонарей. «Я пойду возьму нормальный светильник», — сказала Чандра. «Она там звонит Радж Кумару. Да и сын по виду не из слабых». «Я знаю кунг-фу», — Чандра подмигнула ему. Потель посвятил телефоном на кучу хлама. Пластик, металлический отблеск. Сложно было понять, что это. Он разглядел черенок от метлы, щётку, цветочный горшок, ведро. Обыкновенный хлам. Топот по лестнице. Чандра спускалась барабаня каблуками по ступеням. «Всё в порядке?» «Да, нашла фонарь». И заперла кухонную дверь изнутри. «И отыскала ключи». Она бросила ему связку. Потель не поймал. Ключи звякнули о пол, улетели под машину. Сержант опустился на колени и нашарил их. "Звезда Крикета", прокомментировал Чандра. В далёком прошлом Потель вставил ключ в замок. "Теперь я, старый индийский коп". Дверца со скрипом открылась. Они выгребли часть вещей. "Боги", проговорил Чандра. "Машина у них вместо кладовки". Фотографии, коробки, старые игрушки, кухонная утварь, древние насадки от миксера, ещё один черенок от метлы. С кухни донёсся грохот. "Опс", произнесла Чандра. Треск дерева. Полоса света очертила стену. Торопливые шаги, несвязная ругань. Они продолжали ворошить хлам в машине. В конце концов, ПТ оставил в покое вещи и медленно выпрямился. Чандра посмотрела на него и помотала головой. "Анологично. — сказал Потель. В гараже стояли Радж-Кумар, его жена с сыном и водитель. У водителя было каменное лицо. Возможно, будучи винтиком в индийской бюрократии, он понимал, что виноватым сделают именно его, независимо от того, что пошло не так у вышестоящих. Непривычный к спешке Радж-Кумар с трудом переводил дух. Он смахнул с лица взлохмаченные волосы и просипел. «Что все это значит?»